Набережная. Стрелки часов по-разному в этот вечер двигались по циферблату для двоих. Мирон ловил, высчитывал каждую минуту в надежде не опоздать, изредка поглядывая на часы. Торопился, сумбурно смешивались в голове мысли. Стук сердца, словно трепетная птица в клетке, оглушительно отражался эхом в теле. Анна в предвкушении встречи продумывала свой образ — Перемерила все вещи из шкафа. Интересно, что они будут делать вечером. Если он будет на байке и они поедут кататься, нужен спортивный стиль. Если в ресторан, одежда другая. Без возможности уточнить у Мирона планы, положилась на свою интуицию, приняв окончательное решение, в чем пойдет на набережную. Наблюдала, как медленно тянется время считая часы до свидания в радостном ожидании возможности побыть с мужчиной наедине. У него хотя бы есть ее фотография, а у нее только футболка с его запахом и букет роз с письмом, который она за день уже несколько раз перечитала, прижимая груди после прочтения имени автора. На разных берегах реки прекрасный вечер солнечного мая на закате две юные души под гнётом ожидания встречи, терзались в мыслях и волнениях. Гранитный мост сведёт в один-два пути. Звук размеренных шагов в элитного комплекса ознаменовал появление Мирона. Да, он умилялся сам себе, когда решил, что светлая рубашка и классические брюки будут уместны. Разве не подобный образ апостола вёл подчинённого в подозрение, что начальник подсознательно под контролем ведьмы. И теперь он сам, как студент, проходит мимо сотрудников охраны с глупой улыбкой. Но почему на душе так радостно? А вдруг и Петр Сергеевич видел во снах что-то, напоминающее Аню? Выяснять это было бы рискованно. Зашагав по набережной противоположного от Анны берега реки, Мирон представил себе, как он заходит в кабинет начальника, который своей желтой лейкой поливает цветок, и вдвоем они, по уши в розовой пыли ореола Анечки, размышляют о мечтах и сновидениях. Почему-то факт того, что девушка встречается с апостолом, не смущал его. С ней он забыл о рамках приличия, мужской солидарности, о том, что вопрос статуса объекта закрыт лишь из-за симпатии начальника, без проверок и выяснений обстоятельств. То, что Аня и Ная заметно и без следствий, но он не мог применять свою веру в девушку из сна на рабочие полномочия. Чем ближе Мирон подходил к мосту, тем больше проникался ощущениями окружающего мира, и это возвращало его в состояние детства. До встречи оставалось двадцать минут. Дойдет он за семь. Войдя на мост, подкрытые своды свернул к двери, которая вела к открытой части моста. Он никогда, несмотря на близость архитектурного сооружения к своему дому, не смотрел на реку с моста. Перед ним открылся чарующий вид. Прохлада от воды поднималась вверх, смешиваясь в воздухе с ароматом цветущих деревьев. Мирон опёрся о металлические заграждения, поставил ногу на невысокий бетонный приступок. Вокруг пленительно мелькали огни большого города, по полотну реки двигались прогулочные трамвайчики, на которых громко играла музыка, и веселились люди. Он мечтал с друзьями все детство покинуть поселок, уехав на одном из скорых поездов. Но за годы жизни в облачном городе ни разу не ощутил вкус сбывшейся мечты. Работа, дом, одиночество, подвалы, Ведьмы, клиники, проститутки, дела, дороги, пробки. А жизнь, вот она, бурлит и красками мерцает. Анна любовалась с собой в зеркало. Она целый час красилась и накручивала локоны, чтобы предстать перед Мироном не как в первый день, а подготовленные к долгожданной встрече. Чем меньше времени оставалось до выхода на набережную, тем больше волнение накатывало волнами, оставляя после себя легкий тремор в теле. Белый хлопковый платье в пол, сандалии в римском стиле. Одевшись в аромат нероли и еланг девушка подошла к столу, на котором лежал смартфон. Она пропустила звонок от Петра полчаса назад. Перезвонила. «Привет!» Девушка торопливо поглядывала на часы. «Аня!» Резкий голос мужчины выбил ее из предвкушения встречи. Мы договаривались с тобой, что если ты не можешь говорить, ты перезваниваешь. Почему я мчу через весь город в волнении, что с тобой что-то произошло, вместо того, чтобы спокойно поехать поужинать вместе? Через десять минут буду, спускайся. Я не услышала твой звонок. Собиралась уже спать. Завтра на работу. Голос Аны задрожал от давления мужчины. — Просто спустись. Я обниму тебя и уеду. «Малыш, мне это необходимо. Я соскучился. Все, осталось пять минут до тебя». Аня положила трубку, посмотрев на себя в зеркало. Задумалась, как она объяснит Петру, что в таком виде планировала лечь спать. Схватила с полки ключи и вышла из дома. Автомобиль апостола с визгом тормозов остановился у подъезда. Мужчина поспешил из машины навстречу. «Никогда, прошу тебя, никогда не заставляй меня так волноваться». Схватил Анну за запястье, притянув к себе для объятий. Анна пыталась считать минуты, ведь Мирон может уйти навсегда, посчитав, что она отвергла его приглашение. Она не сможет найти его после. Терпеливо переждала эмоциональный порыв Петра. «Я не маленький ребенок, чтобы контролировать меня», — строго посмотрела на мужчину. «Почему ты пытаешься сделать из меня вещь? Мы же только вчера это обсудили». «Анюта...» «В городе обстановка нестабильная. Пожалуйста, постарайся меня понять. Пересиди дома. Хочешь, уволься с работы, чтобы я был спокоен за тебя. Я готов финансировать. Сколько? Скажи, мне тебе нужно денег в месяц». Пётр смотрел в глаза, ожидая ответа. «Спокойствие? Только спокойствие. Что у тебя случилось?» Аня обняла его, пытаясь успокоить. «Ты согласишься уйти с работы?» Мужчина настаивал на своем. — Нет, я не хочу быть содержанкой. Если на этом все, я иду спать. Надеюсь, ты убедился, что меня не съели волки. Анна начинала злиться на то, что Пётр запугивает ее. Она уже не успевала навстречу, но опоздание пока еще не было критичным. — Пожалуйста, не злись. Поверь, у меня гораздо больше информации, чтобы считать мое волнение обоснованным. Апостол искусно манипулировал терминами в попытке заключить Анну в свою реальность. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо». С девочками решили посидеть в кафе. Музыка громко играла, поэтому не услышал твой звонок. Девушка думала, как завершить беседу. «Анечка, ты изменилась. Скажи мне, ты сможешь простить мне вчерашнюю ситуацию?» Петр не готов был прощаться так быстро. «Глупенький. Причина не в этом». «Я просто устал и хочу спать. Можно я пойду домой?» «Да», — театрально выдержал паузу. «Да, конечно. Главное, я увидел тебя. Иди, я прослежу». Анна поцеловала Петра на прощание, обняла, отведя взгляд в сторону, заметила. За спиной мужчины в арке стоял Мирон, наблюдая волнительную сцену, напоминавшую прощание возлюбленных. Сердце Анны сжалось. Она махнула Мирону рукой, демонстрируя жест необходимости отойти в сторону. Способен ли мужчина понять обстоятельства или ревность сыграет злую шутку, и он исчезнет из ее жизни? Мысленно при себя сказала Мирону, пожалуйста, дождись меня. Поцеловав щеку Петра, направилась к подъезду. Девушка понимала, апостол не уедет, пока не дождется света в окнах ее квартиры. Зашла домой, отправила СМС. «Я дома. Спокойной ночи!» Не включая свет в комнате, наблюдала из окна, как мужчина сел в машину, автомобиль тронулся с места. Пришло ответное сообщение. «Анюта, подумай над моим предложением. Спокойной ночи!» Аня бежала по ступеням, что есть сил. Задрав полы длинного платья почти по талию. «Только бы он не ушел! Пожалуйста!» Выбежав на набережную, осмотрелась по сторонам. Мирон стоял, всматриваясь в противоположный берег, на котором элитные стеклянные небоскребы светились круглосуточной активностью. Анна, отдышавшись, подошла к нему сзади, обняла его, прижавшись всем телом. «Спасибо, что дождался», — шепотом произнесла она. «Моя девушка волонтер и заботится о пожилых людях. Это можно изменить?» Взяв кисти рук Анны в своей горячей ладони, спросил Мирон. Аня, услышав, как мужчина назвал ее своей, прижалась еще крепче к широкой спине такого близкого и почему-то до одури родного человека. «Расскажи мне о ней подробней. Придумаем, что с этим сделать», — попыталась вновь услышать от Мирона признание в том, что она его. Мужчина повернулся к девушке, улыбнулся. «Поехали». «Прокатимся на пароходике? Я столько лет живу тут и никогда не катался на нем». «А разве не поздно?» Аня поняла, что тоже никогда не смотрела на ночной город-свод реки. «Я пока ждал, проверил. Недалеко есть причал. Такси уже едет. Успеем». Мирон сжал ладонь Анны. «Если можно, оставь мне свой номер телефона. Не хочу тебя терять», — наклонился Губы Ани, жаждущие поцелуи, потянулись навстречу мужчине. Как же хорошо, когда все так легко и просто. Он знал, что она нужна ему. Она понимала, что хочет быть с ним. Сердца сблизились, выстукивая в унисон мирный марш умиротворения. Мирон заказал такси заранее, с в то, что Аня выйдет к нему. Девушка из не может его обмануть. Ожидания оправдались, ошибки нет. Аня предначертана ему судьбой. Они сели в такси на заднее сиденье, уткнувшись в плечо, мужчине девушка не верила своему счастью.